«Где историческая справедливость? Где какая-нибудь справедливость вообще?» Во мне росла паника. Видно, это стало заметно. Потому что вдруг подсел старый дружинник, бывший сотник косырь. У него не было одного глаза и плохо разгибалась раненая когда-то рука. Увидев косыря первый раз, я подумала, как у субедея, но тут же обругала сама себя. Субедей убийца и враг. «А косырь наш и защитник. Ты, милая, может, домой сходила бы, своих проведала?» Это было спасительное предложение. Я устала трястись, как на вибростенде, устала бояться, и никакая я не героиня, чтобы спокойно смотреть смерти в глаза» сколько бы ни распевала патриотические песни времен Великой Отечественной. Главное, дед Косырь давал мне возможность не удрать, а красиво уйти. Вроде как индульгенцию получила. Поняв, что я готова по его совету просто ринуться вниз со стены и домой, Дед сосредоточенно кивнул и добавил «К обеду каких харчей принесешь? До полудня не возвращайся, не надо». «И тут до меня дошло, в стене столько не продержаться, она рухнет уже рано утром, потому что и в темноте продолжали работать камнеметы, и заправляли при свете больших костров. К обеду на стене будут только трупы защитников и татар, которых те успеют убить». Не завтрашний обед нужен косырю. Он отправлял меня подальше от штурма. Избавлял от ужаса крови и смерти, от явной гибели. Вдруг дома удастся спрятаться. Но я пошла не потому, что хотела спрятаться. Знала, что прятаться в Рязани будет некуда, а потому, что хотелось попрощаться. Из Успенского собора доносились какие-то голоса. Я прислушалась. Не слишком стройное, но пение. Подошла ближе к выходу. Действительно, в соборе собралась вся княжеская семья. Стояла старая княгиня грипина княгиня-мать, ее невестки, княжичи. В стороне я заметила и самого князя Юрия Игоревича. Они все молились. А что еще можно делать в такой ситуации? Юрий Игоревич уже ничего не мог исправить. А раньше мог... Мог убедить великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича поднять всю Русь на борьбу с этой заразой. Какую Русь? Новгород с Псковом сами по себе, хотя там и сидит племянник Юрия. Киев сам по себе, а там брат. Смоленск сам по себе. Чернигов тоже. За какое княжество не возьмись, все самостоятельные аж жуть. Потому и оказалось для начала Рязань перед Батыем одна – а потом и остальные. «Пойте, князья, что вы еще можете сделать, когда враг уже не у ворот, а в них? Вы хвалялись друг перед дружкой, а шеи резать завтра будут не одним вам, а всей Рязани, а потом Владимиру, Суздалю, Москве. Ой, что-то я слишком облечением занялась. Не стоило на это терять драгоценное время. Дома были рады моему приходу. Правда, Маньку будить не стали». Я только посмотрела на нее, порадовалась, что девчонка словно расцвела благодаря заботе и ласке двух женщин, каждая из которых мечтала о дочери, но у каждой не получилось и не получится, я-то знаю. Я хотела забрать Маньку с собой не в Москву, это невозможно, но в Козельск в надежде, что сумею спасти хоть тот город. Не успела, а теперь поздно, теперь все поздно». Конечно, дома почувствовали мое настроение, как не старалась казаться бодренькой, когда Никола в лоб задал самый страшный вопрос. «Настя, завтра проломят?» Соврать не сумела, только кивнула. «Где прятаться-то?» Я махнула рукой. «Все равно, все сожгут». Собрала еду, которая была готова, попрощалась. Ещё раз глянула на свою несостоявшуюся воспитанницу и шагнула в морозную ночь, прекрасно понимая, что больше не вернусь. И они понимали, но поделать ничего не могли. И от этого становилось так тоскливо, что впору волком вой. Мыслей и желаний больше не осталось. Я уже даже не хотела домой. Все равно. Вернее, желание было одно. Хоть бы все это поскорее закончилось. А еще.. Убить как можно больше ордынцев не потому, что чем меньше их останется, тем больше шансов выжить хоть кому-то, а просто потому, что они пришли в Рязань и превратили ее в ничто.